Алексей к о р н е л ю к Бизнес роман г о л о Воломка. Озвучил Кунах Роман. Уровень ноль. Загляни в мои воспоминания, и ты не найдешь там ничего плохого. Я чист. Помню только хорошее, от всего плохого я избавился совершенно странным и неожиданным способом. Меня зовут Андрей. Я буквально не помню ничего, что хоть как-то в свое время доставляло мне боль или грусть. Мои воспоминания как с а х а р н а я вата, приторные. Но, конечно, так было не всегда. И влез свою голову я разрешил сам, не до конца понимая, к чему это все приведет. Но ну, посуди сам. Поверил бы ты брошенным с у х м ы л к о й словам с и д е ю щ е г о старика? Я торговец памятью и заберу твои плохие воспоминания. н у да, что это блин вообще такое? Торговец воспоминаниями? Менеджер Ностальгии, фарцовщик мемуаров и, конечно, я не поверил в этот бред. Помню, стоял тогда скриво й ухмылкой и смотрел сверху вниз на этого <кхм> торговца. Да признаюсь, приглушенный свет лампы, озаряющий небольшую комнату, витающие клубы дыма от л е ю щ и й с и г а р е т ы и не мигающий взгляд старика, сидевшего за большим столом, создавали атмосферу, но не более. Я думал, что окажу старику услугу, сыграв его игру и через пару минут унесу оттуда ноги, оставив его наедине с собственными бреднями. Но нет, эта игра затянулась. И выйдя в тот вечер за порог того странного места, я оставил все свои негативные воспоминания и потерял самое главное. Но что-то я забегаю вперед. Давай по порядку.